Отступление номер 4. Апостол Андрей, дом 2. Ожидая включения камер, Целкало и Урагант мялись в предбаннике у аудиоколонок фирмы «Маршалл». Кэмерон, как водится, опоздал с приготовлениями. Презентацию страшного суда пришлось сдвинуть на позднюю ночь. Но урагант полагал, что так даже лучше. Ночная аудитория часто превышает дневную, как в новогоднем Оливье-шоу. Прожекторы крестами чертили небо. В толпе зрителей взвились фейерверки. Народ волновался. Целкал не отводил глаз от часов, и его трясло. До начала оставалось пять минут, но апостол Андрей еще не подошел к своему престолу. Невдалеке высилась скамья подсудимых, нарочито грубая и грязная. Съежившись, там ерзали шесть человек в масках. Из трясущейся массы предстояло выбрать подсудимого номер один. Скамью кольцом окружили ангелы, с крыльями от макушки до пят, обнажив серебряные мечи и морщась во вспышках фотокамер. Целкало облегченно выдохнул. На помосте появился молодой человек с весьма длинной для своего возраста бородой и кудрявыми светлыми волосами. Взбежав по ступенькам, апостол Андрей сел на престол из пластин слоновой кости. Ной не поскупился с бюджетом. Толпа ахнула в порыве восторга. Над площадью взлетели бело-голубые полотнища. Это моряки МВФ России приветствовали апостола Андреевским флагом. Хор Храма Христа Спасителя затянул «Господи помилуй». Вперед, улыбаясь, выступили урагант и целкало. Александр нервно облизнул сухие губы. «Во имя Тебя, Боже!» «Или иже еси на небеси!» произнес он в микрофон. «Уважаемые господа! Представляем вам кандидатов в подсудимые для процесса номер один. К вашему вниманию! Адольф Гитлер!» Чезаре Борджиа. <заплиц2> Пол Потт. <заплиц2> Наполеон Бонапарт. Иван Грозный поочередно слетали с кандидатов, обнажая хмурые лица. А вот и человек, который, по словам Небесной канцелярии, затмевает собой всех предыдущих. Маска слетела в сторону и цел едва не подавился. Продюсер реалити-шоу Дом-2. Ряды подсудимых обуял ужас. Они смотрели на невзрачного человека с брюшком и лысиной, дрожа от мысли, что находятся рядом с подобным монстром. Пол пот потерял сознание, Иван Грозный перекрестился. «Просьба сдерживать эмоции!» – объявил апостол Андрей. «Гитлер, да не бойся ты его так! Люди добрые, страшный суд начинается. Надеюсь, апокалипсис все читали и знают строчку. И судимы были они». «Каждый по делам своим». «Судить каждого отдельно, времени надо много, но указом Господним время остановлено, теперь всегда будет полночь». Продюсер сгорбился. Завидев ураганта сцелкала он помахал им рукой, но те сделали вид, что совсем не знают его. Вокруг телевизионщика образовалась пустота. Тот всхлипнул и возрился на апостола Андрея. «Признаешь ли ты, — грозно произнес Андрей, — что по наущению дьявола Смрадного создал программу «Дом-2», населил ее демонами Бузовой да Абрикосовым, адскими тварями солнцем и клубничкой и сожрал мозг миллионов бедных телезрителей, обратив тех в зомби телевизионных. «Покайся, продюсер, пока не поздно. Великий, ох, великий грех на тебя Продюсер заерзал по скамье, жалостно глядя на Грозного. Тот дрожал лицом и отодвигался в сторону. Гитлер с Наполеоном обнялись в испуге. «Да чего я плохого сделал, господин апостол!» – заныл продюсер. «Обычный реалити-шоу ставили, чтобы заработать на рекламе. Кто не хочет, тот может не смотреть. Поверьте, ТВ лишь дает людям то, что они хотят. Придется отойти от старорусского типа «беседуем». сказал сам себе Андрей, оперевшись на престол. «Так вот, общаясь в современном стиле, прекрати тиражировать плесневелую туфту. В «Бегущем человеке» телеведущий Киллиан уже сказал эту твою фразу Шварценеггеру. И спустя секунду бедняга летел в горящей капсуле через рекламный плакат. «Не напрашивайся, любезный! Когда ты подписал договор с дьяволом, подарившим тебе идею «Дома-2», ты знаешь, сколько разбил семей?» Мужья хотели футбол смотреть, а жены — твое проклятое реалити-шоу!» Площадь загудела. В продюсера полетели помидоры, плющась и брызгаясь соком вокруг помоста. Послышались улюлюканье и свист. «Нет, это не сатана!» — уныло признал продюсер. «Сатана бы до такого не додумался!» «Ну, демонов из ада позвали на работу, признаю. Так нормальные люди в Дом-2 ж не пойдут. Господин апостол, я не монстр. Мы на ТВ просто деньги штампуем. Там вообще пофиг, что показывает, лишь бы смотрели». «Да, я это заметил». Андрей сжал бороду в кулак. «Включишь любой канал, так сразу волосы дыбом. И охота к Господу призвать, чтобы спас. Криминальные сериалы, дебильные сериалы, дебильно-криминальные сериалы, сериалы с закадровым смехом». шлак этот!» Два ангела в охране, услышав знакомое слово, сбрызнулись из пузырёчков святой водой. «Игры на бабло! Шоу со сжиранием тараканов и соревнования в Доме-2! Кто кого быстрее трахнет? Слушай, я тоже человек и всё понимаю. Но это же съёмки из психушки! Либо вы там ненормальные, либо с рождения сатанисты!» Продюсер поднял взъерошенную голову. Глаза наполнились влагой. «Какой сатанизм? Это рейтинг!» Он сатану с потрохами съест! Рейтинг? Удивился апостол Андрей. Ну а чего? Показывали бы 24 часа в сутки по всем каналам порно. Я уверяю, рейтинг просто зашкалит. А уж реклама повалит такая, что все обзавидуются. Продюсер густо покраснел. Слеза с его лица упала прямо на зрителей в 3D-очках. Те дружно зашумели. В небесной ложе, висящей в облаках над Красной площадью, довольный Кэмерон показал Ною большой палец. «Ну нет, порно — это нельзя!» — промямлил Багровый продюсер. «Вот забавно-то!» — откинулся назад апостол Андрей. «Значит, порно нельзя, а безумную хрень можно!» «Слушай, если уж мыслить с точки зрения культуры, то Дом-2 круче порнухи!» «Теоретически, из просмотра порно человек, собравшийся жениться, научится ублажать свою будущую жену, если только ему кассету с сада не подсунут!» Но это все равно, разумеется, страшный грех. Но втройне грехов не пялится в экран, чтобы узнать, кто из тех существ в загончике с какой крашенной девицей переспал, поругался или повалялся на диване. На лажу под маркой «Дом-2» подсели десятки миллионов. Мужик, я преклоняюсь. Ты реально мировое зло. Урагант и целкала пластмассово улыбнулись в камеру. Не правда ли? Весьма интересно, Александр. «О да, Иван, просто потрясающе! Зрители в напряжении! Оставим преступника номер один подумать о своей горькой судьбе и уйдем на рекламу!» Экраны Амэкс показали женщину в грязном халате, с бегуди, которая ругается по телефону с пьяным в стельку мужем. Потом она же успокаивает орущих детей, готовит ужин, носится по квартире с пылесосом. Вечером с мужа приходит выбивать долги. Удары мордой об холодильник, бипы в нужных словах, вытирание луж крови, плавный переход в статус вдовы. Грохот хэви-метал умолкает. Светятся кресты, порхают улыбчивые ангелы. Рассыпается звездами слоган из славянских витых букв. Она лишилась девственности. А ты такая же дура! Реклама завершилась. Камера скользит по продюсеру Дом-2. Тот теребит иконку на шее, отчаянно пытаясь показать ее апостолу. «Не сработает, мужик!» – предупредил Андрей. «У нас на небесах обсуждали. Если иконка носится без наличия веры, то она автоматом переходит в разряд ювелирных украшений. После этого отдельные бизнесмены в толк взять не могли, отчего крест против демонов не помогает. Так это же все равно, что кулоном креститься!» Он нагнулся к 3D-проектору, демонстрируя нательный крест. «Видишь, у меня он вообще деревянный, а остальное – это понты!» Спинным мозгом продюсер понял, что дела его плохи. Зажмурив глаза и памятая, что лучшая защита – это нападение, он ринулся в атаку. «Господин апостол, разве дело только во мне?» Его голос звучал сильно и уверенно. «Да люди тут такие! Они кроме лажи ничего смотреть не хотят! Вот, пожалуйста, дали им канал «Культура» и что? Его теперь доктора рекомендуют как средство от бессонницы». В Яндексе самый главный запрос – это секс. Подглядывать в замочную скважину все любят. Просто хлебом не корми. Они стали бы лучше, не будь дома два». Специальная установка окатила публику душем из святой воды. «Ссылка на хотение народа не неактуальна», – усмехнулся Андрей. «Казнь продюсера фаншлага «Малахов плюс» и «Поле чудес» соберет больше зрителей, чем премьера «Звездных войн». Давай вот у той же публики здесь откровенно спросим, надо ли тебя казнить в озере? Рев и свист, звуками напоминающий бурю, заставили продюсера сгорбиться. Шансы попасть в небесный Иерусалим таяли на глазах. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Они же сами облепляли телевизоры при заставке «Дом-2», создавали фан-клубы, форумы, раскупали книги участников программы. А теперь хотят, чтобы меня сожгли живьем». Камеры приблизили лицо апостола Андрея. Тот смеялся. «Велкам в реальный мир, мужик!» Он послал продюсеру воздушный поцелуй. «Едва твое шоу исчезло с экранов, все ощутили, как оно им остаколебало». Смотри, тут нет Бузовой, нет Третьякова, нет Абрикосова. А почему ты ктулху, съевший мозг миллионов? Лично я после просмотра пяти выпусков «Дома-2» автоматически давал бы человеку инвалидность. Он становится мутантом, существующим только благодаря зрелищу сисек. «Удивительно, как тебя не завербовала Аль-Каида! Поверь, твое шоу — оружие массового поражения, куда лучше любой атомной бомбы!» Продюсер рухнул на колени, зажав в руке ювелирное украшение. «Господи!» — слезно взмолился он. «Разве Дом-2 — это угроза миру?» «Поздно теперь звать Христа. Он нас не слышит совсем. Английское». Чуть переиначенная песня группы Хэллоуин «Спаси нас» – «Save us» 1988 года. С крайним цинизмом процитировал Хэллоуин апостол Андрей. Ну что ж, тебя до смерти боятся Гитлер и Иван Грозный, а сам злокозненный сатана не в состоянии изобрести такую машину для мучений. Тут, увы, без вариантов. Он поднялся с престола. Ангелы вострубили в фанфары. За спиной апостола колыхнулась тропическая зелень 3D, и полетели бабочки. «Свершился суд Божий!» – потемнев лицом, провозгласил Андрей. «И судил я сего человека по написанному в книге жизни, сообразно с делами его. И увидел я мертвых, стоящих перед Богом, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Это книга Откровения». Глава 20 стихи 12 13 тринадцатый. И нашел недостоин Дом-2 участия в царстве любви Господней. Ураганту стоило великого труда показать в улыбке белые зубы. «Вау, Александр!» – обратился он к Целкало. «У нас есть первый осужденный, Имхо. Страшный суд стартовал просто отлично. И пока зрители обсуждают приговор, мы вновь уходим на рекламный ролик». Клип был снят коротко, кроваво и масштабно. Архангел с черными крыльями, бицепсами и мечом, рубящий в мясо орды грешников. Меч ломается, на помощь приходит пулемет, и на исходе патронов огнемет. Перебив отвратительное зло, актер Майкл Мэтсон поворачивается к экрану, утирая кровь с закопченного лица. Он отечески спрашивает. «Забыл помолиться? Напрасно. Думается, давно пора». Ной в небесной ложе над Кремлем вздохнул, гладя бороду. — На мой взгляд, Тарантино здесь переборщил, — крякнул праведник. — Хотя эффектно, не спорю. Перерыв полчаса, потом следующее заседание. Кэмерон, кивнув головой, что-то трудолюбиво записал в блокнот.